Тими. После случившегося у Врат жизнь в доме Редран не изменилась. Никаких особых сплетен ему не донесли. Владыка Эндериэль вел себя как обычно. Черные драконы мирно разгуливали по оранжереи замка, время от времени радуя обитателей восхитительными пируэтами в небе. А посол Вельт торговался за разрешение добывать кристаллы в мире крылатых. Взамен хотел золота, да побольше. И только драконицы, то есть девушки, нигде не видно. Тими сам не мог понять, почему время от времени вспоминал гибкую девичью фигуру, упавшую на настил. Незнакомка не умеет ходить и, наверное, говорить. А иначе зачем пропускать в ее покои только големов? Куклы ловко ухаживали за новой обитательницей замка и, конечно, не могли сказать ни единого словечка. Идеальные слуги. А ему было любопытно. Тимми облокотился на парапет, разглядывая арку врат, что сияло далеко внизу. А еще дальше виднелось его поселение. Теперь оно увеличилось вдвое. Милостью владыки там построили много новых домов и школу. Теперь детей не забирают у родителей, чтобы высокородные могли подпитать свой резерв. А сначала растят и обучают. А потом еще и жалование платят. Чем больше сила дал, тем больше золота в твоем кармане. «Стоит ли говорить, что сейчас слуги с охотой бежали работать и даже иногда ссорились, что пришла их очередь поделиться силой с высокородным?» «Да, дивное время. И все же, почему девушку прячут от чужих глаз?» Сбоку зашуршала трава. Тими резко обернулся и... «Застыл! Не может быть!» По мощенной дорожке к нему медленно шла та самая незнакомка. Светлое платье обнимало нежные изгибы бедер и груди. На изящной шее сверкало ожерелье из сапфиров, а тяжелая копна волос забрана в высокую прическу. Тими даже моргнул, пытаясь сфокусировать зрение, но нет, глаза его не подвели. Густые черные локоны отливали на изгибах синевой, совсем как гребень у драконицы. Здравствуйте. Шепнул, когда девушка приблизилась, и тут же обругал себя задрогнувший голос. «Что, дурацкие нервы?» «Но незнакомка и впрямь очень красиво: Лазурные глаза, молочная кожа, губы, чистый орех. Даже лучше, чем у Алисы». Тиммин нахмурился, недовольный таким сравнением. А девушка бросила на него задумчивый взгляд. Подошла к перилам и вдруг начала на них сбираться. Тими замешкался, смущенный таким поведением, но незнакомка силой оттолкнулась от перил и прыгнула вниз. «Нет!» – заорал, бросаясь за девушкой, но чуть не сел на задницу, когда прямо перед носом из пропасти вынырнул дракон. То есть драконица. Затаив дыхание, он наблюдал за гибким серебристым росчерком в небесах. Повелительница облаков вытворяла такое. Дух захватывала. Какие изящные, но сильные взмахи крыльев. Какая гибкость. А этот хвост, он будто жемчужная река на рассвете. Сколько Тими так простоял? Сам не помнил. Вечно булибовался. Но изящной проказнице надоели бессмысленные кувырки и пируэты. Заложив крутой вираж, она ушла в сторону и скрылась за стенами до Маредран. А Тими вдруг стало до жути тоскливо. Как будто вместе с девушкой исчез небольшой огонек, согревавший сердце. Тими не чувствовал этого так давно. Может, в следующий раз ему стоит подойти и познакомиться, что он теряет? Тем более Алиса все равно никогда не посмотрит на него, как на мужчину. Кому вообще нужен обычный слуга? Пусть и старший, над остальными, когда в мужьях сам повелитель демонов. Но если эта девушка тоже знатная дама. Ведь бы кого в посольскую миссию не пригласят». Спыхнувшая была радостью вяло, отравленная горечью сомнения. Вздохнув, Тимми отправился обратно в замок. Дела не ждут, а вечером он заглянет в библиотеку. Чтение его всегда успокаивало. Как хорошо, что теперь слугам не возбранялось пользоваться книгами.